«И вообще, гильза-то ведь тоже уже стрелянная. Дура, ты хоть понимай, о чем говоришь!» «Не обзывайся!» – пробасил Александр. «Что-то ты много о себе понимать начал. Кордон еще не прошли, между прочим. Пройдем, если будете меня слушаться, а не хихикать». Их было шестеро. Четверо парней и две девушки. Молодые, веселые и очень смешные. Дезертир, разглядывая их, даже закурил.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 «Почти неохраняемый периметр. Оружия другого у вас совсем нет?» «Вот!» – окончательно смущенный Андрей похлопал по висящей на боку сабле. «Мы из клуба. Обращаться с железом умеем. Ну и обращались бы в своем клубе. Кто мешал?» Попасть в зону оказалось едва ли не труднее, чем выбраться. Третью и вторую линии дезертир уже дважды проходил без особых проблем, а вот первую одолеть пока не сумел.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 А многого и в самом деле не знал, например, к кому можно попроситься в баню. Он такими вопросами не задавался, а ближайшие к периметру деревни давно эвакуировали коалиционеры. Андрей, старший, принес карту, стал задавать вопросы по маршруту. Едва взглянув на нее, дезертир рассмеялся: она врет десять раз на каждом сантиметре, парень, выброси свою карту. Ну, я, в общем, тоже уже заметил, что.